Глава десятая. Парадоксы памяти. Дни замелькали с новой силой. Порой он думал, что карусель реальности сильнее карусели его все чаще выстреливающей яркими образами больной памяти. Он вернулся к своим лекциям, на которые несколько раз приходила и Матильда. Она больше с ним не говорила, только смотрела печальными глазами или ухмылялась и пожимала плечами, не приближаясь. Эрик и рад был бы с ней поговорить. Но Викинг следовал за девушкой неотступно, тогда как второго нигде не было видно. Мысль, воспринятая где-то на интуитивном уровне, что нос с черным лезвием опасен для идеалов, прочно заняла место рядом сотни других, находящихся в списке нераспределенных на карте желаний. Что касается самой карты, которую Эрик нашел в своей рубашке в больничном кейсе, он бережно хранил ее и рассматривал все линии и розчерки, но пока был вынужден отложить ее в сторону. И к без того огромному количеству вопросов добавлялись новые детали. Они всплывали в его голове случайно и неожиданно, то тут, то там, подбрасывая его сломанной логике загадки и ребусы. На доске он дописал «Флэш и Ко». Фото возле дерева с белыми цветами. Где оно было сделано и почему так похоже на другое фото? Пусть в его голове царил полный кавардак, на душе было поразительно спокойно. Иногда по вечерам, стоя на балконе со своей знаменитой зажигалкой, он думал, что хаос и приключения для него гораздо привычнее, чем смиренная и размеренная жизнь. Он чувствовал себя на своем месте тут, в Лоунвилле, но призраки далекого прошлого все плотнее затягивали на нем лассо. Участились карусели образов, но он уже не обращал на них внимания, потому что других воспоминаний не было, а без базы и опоры все эти кусочки мозаики были не просто бесполезны, а отчасти и вредны. Иногда он даже не мог понять, было ли это его верным прошлым или же это отзвуки его ярких снов и больной писательской фантазии. Но безумные сны становились все чётче, разнообразнее и радужнее. Это напоминало подлёдную рыбалку. Сны мелькали где-то там, внизу, можно было их рассмотреть, но поймать никак. Он не мог разбить твердый и прочный лед своего подсознания и вытащить яркие воспоминания на поверхность. Эрик старался унять растущую тревогу, что было непросто. Его не покидало чувство, будто этот самый лед скоро треснет, и он провалится в ледяную воду опасной и жестокой реальности, в которой ему больше нет места. Между тем усиливалась горечь от мысли, что он беспомощен, вынужден кому-то слепо доверять и просить заступничества, вместо того, чтобы рассчитывать самому на себя. Конечно, он сделает все возможное, но остальные знают больше него. Любая малейшая информация в руках врага может превратиться в припрятанный козырь. Не так давно ему приснился удивительно приятный сон. Будто бы он приехал в какой-то соседний городок к родственникам. Место действия, то ли дом, то ли что-то подобное, пансионат, лагерь, было стёрто, но он точно знал, что бывал тут не единожды. Люди вокруг были словно его братьями, а может, просто такими близкими друзьями. и в одной из комнат он встретил самого младшего брата. Тепло поприветствовав его, начал расспрашивать, где остальные. Они были кто где, но Эрик ощущал себя дома. Сюжет переместился через время, и вот он уже на кухне, где царят гвалт и суета. Все дома. Их было много, человек десять, все мужчины и всего одна девушка. Все смеялись, переговаривались одновременно. Самый младший брат хлопнул Эрика по плечу. Мол, девушка, о которой ты спрашивал, как раз здесь». Она уже вернулась из лаборатории. «Откуда?» Девушка, та самая единственная, которая была в комнате, сама окликнула Эрика, и он подошел к ней. Лица было не разобрать, из-под странной формы шляпы выбивалось несколько локонов. Она что-то иронично спросила у него. Он ответил подобным тоном, и ему стало еще теплее. Будто бы он был именно сейчас на своем месте. «Родители против? Но тебе же все равно!» — улыбнулась она. «А? Ну да». «Я достала их для тебя. Завтра забери в лаборатории». «Дневники!» — Четко всплыло в его голове. Она писала для меня дневники. Это биология — не совсем наша тема. Да и без семьи нам не обойтись. Так что договаривайся сам». Она отвернулась от Эрика, заговорила с кем-то еще. С ним — это с самым младшим. Картинка снова сменилась. Теперь время было вечернее. Эрик вышел покурить на террасу, его брат был рядом. «Нам придется прощаться? Ты ведь за этим приехал?» — спросил он. Эрик кивнул и ощутил свою полную готовность отправиться в путь. «Тогда тебе понадобится вот это». И брат протянул ему сложенный лист бумаги. «Я против, но разве тебя это остановит?» Не стоит прощаться с ней, она только расстроится. Эрик взял протянутое, развернул. Это была карта. Хотя зрение его расфокусировалось, сердце начало стучать сильнее. Близился час пробуждение. «Нет, я не хочу отсюда уходить. Как приятно быть с этими людьми, с моей семьей. Подумал он, но тут же осознал, что не в первый раз он так приходит-уходит, что он еще вернется и все будет хорошо. «Будет ли?» Его сознание выталкивало его наружу, и к приятному сну примешались воспоминания, что он воскресший из мёртвых, сирота и чужак. «Брат, кто вы? Как вас всех зовут? Как мне вас найти?» В отчаянии прошептал он, пожимая протянутую руку. Брат покачал головой. «Эй, ты что, уходишь? Опять?» Эрик заметил, как приближается девушка, с которой он только что говорил. Она подошла ближе и обняла его за шею. «Надеюсь, ты скоро вернешься. Я так устала тебя ждать. Боюсь, однажды я не дождусь и придется отправляться на твои поиски». Она отошла на полшага назад и заглянула ему в глаза. Эрик ощутил грусть и любовь. Он знал эту девушку. Она была его другом, его семьей, его жизнью внутри головы. Но теперь в жизни она его враг. Это была Матильда. Но в этом его сне она была не просто сама собой. Она была оттуда, из его настоящих воспоминаний. После этого случая все его внимание было приковано к дневникам и карте. Он понимал, что ему ни за что не убедить Еву вскрыть могилу ее отца. Но как же их раздобыть? А вдруг флеш-тайны и без спроса извлечет их оттуда? А если дело касалось Франта, он был готов на всё. Но неужели не осталось никакого выхода? Ответ открылся однажды утром, когда Эрик пришел на работу немного раньше. Накануне он весь вечер провёл в раздумьях, так что какое-то время ему хотелось побыть в абсолютно предсказуемой обстановке. На лестнице по пути в свой кабинет он столкнулся с крон. «О, доктор Рук! Признаться, рада видеть. В последнее время вы у нас редкий гость. Исследования продвигаются?» Эрик сдвинул брови. «Что значит «редкий гость»?» Он не пропускал работу, исправно вел все семинары и лекции. Большому количеству его студентов была обещана досрочная сдача. «Исследование?» — переспросил он. «Ну да. Я знаю, что вы брали в библиотеке подписку на городской журнал. Думаю, статьи Пу не могли вас не заинтересовать. Но вы не беспокойтесь, я вам полностью доверяю». «Простите, я не совсем понимаю, о чем вы. На что меня должны были натолкнуть его статьи?» «Там обычные новости об открытии фонтана, кое-какие факты о городе». «Да-да», — радостно закивала дама. «Я об этом и говорю. Дело в том, что каждый чужак, который попадает в Лоунвиль, проходит некую адаптацию. Сначала он должен осознать, что он чужак, затем примириться с этим и только потом начать искать других чужаков. Вы сейчас, по моим расчетам, как раз на финишной прямой». «Думаете, я найду ещё чужаков?» «О, доктор Рук, разве вы их еще не нашли?» Казалось, директор была искренне удивлена. Эрик невесело усмехнулся. «Смотря кого считать чужаками». Директор хитро посмотрела на него. «У вас есть еще немного времени до занятий?» «Все мы здесь чужаки, в той или иной степени, конечно». Продолжила она свою мысль, разливая чай по чашкам. «Да, в той или иной». согласился Эрик, рассматривая кабинет. Он бывал здесь не раз, но почему-то сегодня комната показалась ему совершенно новой. Обычно завешанное темными коричневыми шторами окно было настежь открыто, и весенний свежий воздух залетал внутрь, внося с собой свежие мысли. За окном открывался частично вид на лес, частично на футбольное поле. Оно всегда забавляло Эрика. Зачем оно нужно? Он никогда не видел, чтобы на нем хоть кто-то играл, Но весной студенты высыпали на переменах наружу, устраивая на скошенной траве короткие пикники и посиделки. Какое, однако, нерациональное использование сил и ресурсов. Сейчас поле казалось холодным и даже заброшенным. Желтоватая поросль еще не превратилась в зелень, а продуваемые трибуны словно ходили ходуном под затяжными порывами ветра. «Сколько времени вы уже здесь?» Директор вырвала его своим вопросом из бесполезных раздумий. «Уже почти год». — ответил Эрик и потянулся за чашкой. «И как?» Он улыбнулся. «Жив». Это прозвучало резче, чем он хотел бы, но она не обиделась. «Это радует. В моих местах давно не было настоящего знатока». «Вы мне льстите, но я до сих пор слабо понимаю, почему вы так долго за мной...» Он хотел сказать «охотились», но внезапно осознал всю силу этого слова. «Я имею в виду все эти приглашения на пост». «Ну, молодые умы застаиваются, если их периодически не шокировать или подбадривать чем-то стоящим». Пожала плечами дама. В свете ранних лучей солнца она казалась ещё более худой и серой. «Вряд ли я могу кого-то шокировать», — фыркнул Эрик и чуть не прибавил, кроме самого себя. «О, в вашем голосе прозвучала горечь или мне показалось?» Удивилась Крон. «И ничего от нее не скрыть». «Нет, директор, ничего такого!» Просто на меня так много свалилось в последнее время, и я не могу ни порядок в голове навести, ни раздобыть что-то новое. «Да?» — Всплеснула она руками. «Чтобы доктор Эрик Рук не мог что-то найти?» Эрик улыбнулся. Он всегда старался улыбаться людям, даже если был с ними не согласен или испытывал противоречивые чувства. Но на этот раз его улыбка вышла действительно искренней. Он чувствовал себя мальчишкой, которого хвалят взрослые. «Да, иногда и такое случается». порой бывает так что и чудеснейшей библиотеки нашего нашего отметил он про себя города не хватает серьезно крон замерла с протянутой к печенью рукой а что и кампус университета не помощник увы боюсь тот материал который мне нужен считается практически утерянным правда а если не секрет что это за материал ну на самом деле ничего серьезного это своего рода мотивация для меня дневники пу Эрик хрюкнул в чашку, но постарался сохранить невозмутимый вид. Крон расхохоталась. «Неужели ты и меня записал в недруги?» Развеселилась она, переходя на «ты». «О, Эрик! Я слишком долго живу в этом городе, чтобы не знать все его секреты. Мне известны многие, как другим кажутся, тайны, и уж в дневниках бедного Кристофа Пу я точно знаю больше, чем всем хотелось бы. Видишь ли, я помогала их ему писать». Поэтому мне вполне понятно желание гостей города, да и твое, конечно же, их прочесть. О, только это и смог выдать терек. Но, госпожа директор, я так мало понимаю из того, что здесь творится, и с каждым витком события становится все страннее и запутаннее. Откуда взялась эта связь между вами и Пу? Как могло случиться, что Пу, отец девушки, которую я считаю своей семьей, попал сюда в молодости и считался точно таким же чужаком, как я? «История циклична», — пожила плечами директор. «Иногда нам достаточно лишь знать правила, по которым она построит свой цикличный маршрут. Ты уже узнал, что здесь в Лунвилле время течет для всех по-своему?» Эрик кивнул. «Значит, ты знаешь, что пробыл здесь по общим меркам несколько больше, чем по своим собственным?» Снова кивок. «Не значит ли это, что у тебя есть небольшая фора в этой охоте?» Все намного проще. Ты остановился на некой точке некоторое время назад. То, что ты не помнишь, что было до этого, не такая большая беда, в данном случае, по крайней мере. Потому что сейчас все события возвращают тебя к этой же точке. И раз ты находишься к истоку событий ближе остальных, то почему бы тебе не использовать это в свой плюс? Они все прожили на 10 лет больше. Значит, их голова на 10 лет загруженней. Твоя? «Нет». «Да уж», — горько усмехнулся чужак. «Моя вообще пуста». «О, это вряд ли. Я не зря столько раз звала тебя сюда, в свою крепость. Подумай, твои статьи и исследования, которые ты писал уже здесь, не имея вообще никаких воспоминаний». Эрик задумался. «Там даже было кое-что про мозги. Внезапно всплыло в его голове. Это сказал Флэш». Пятнами вспыхнули нарисованные картинки их совместного создания карты, или что там они еще могли делать. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем они вообще все это делали? Уверена, сейчас ты думаешь, почему над картой работало так много умильцев? Угадала его мысли Крон. Да, от меня все время ускользают какие-нибудь детали, но что самое обидное, чем тщательнее я их ищу, тем страшнее вокруг меня события, и тем безумнее детали я в итоге нахожу. Может быть,. «Нужно перестать искать?» «Но если я это сделаю, как найти правду?» «Эрик, думаю, ты уже слышал этот вопрос, но я позволю себе его повторить. А если ты найдешь правду, то что?» «То, ну, я буду ее знать?» Попытался пошутить Эрик, но понял, что попал в самую точку. «Госпожа директор, но разве не в этом состоит цель любого ученого — Найти правду? Разве с ней потом обязательно что-то делать?» Но вот он, я, человек без памяти прошлого, но с сознанием и надеюсь, с будущим. Просто сейчас со мной происходят странные вещи. Они заставляют меня что-то делать, а что я не знаю, потому что все это, я имею в виду и саму ситуацию людей, и даже книги газеты, все это оттуда. Он постучал пальцем себя по лбу. Из того мира, который я забыл. Я должен понять, что со мной случилось. Если для этого нужно встретиться с еще большим количеством злых на меня людей, я хочу быть готовым к этому. Крон внимательно посмотрела на него. Ты думаешь, Франна тебя зла? Спросила она тихо. О, нет, вот этого мне еще не хватало. Подумал он, но не успел ответить. Конечно, в общих чертах историю Франсуазы знают почти все во всех мирах. Потому что война, которая прогремела, затронула так много сердец, что даже перечесть нельзя. Многие в нашем городе читают иностранные газеты, как делал и сам Пу. Некоторые путешествовали, у кого-то говорливые друзья. Неважно, как сюда просочилась информация, так что ты не удивляйся слишком сильно. Эрик пожал плечами. А что тут сказать? И что ты думаешь? насчет Фран? Я не знаю. За то время, пока меня не было рядом, сам хаос только знает, что она стала за человек. Боюсь, она точно так же думает про меня. Но мне очень любопытно знать, что с нами произошло. И ты выяснишь? Конечно, я выясню. Но у тебя недостаточно данных? Я их добуду. Эрика вдруг охватила странное волнение. Будто восторг и креативность подхватили его под руки и понесли навстречу идеям и свершениям. «Если Пу хотел что-то спрятать, он мог сделать это мастерски». «Мне не нужны его дневники». Эрик вдохнул поглубже и резко выдохнул, словно бы все внутри него принимало решение. «Раз я ученый, как и он, и раз мы работали с ним вместе, думаю, мне под силу восстановить данные, так сказать, по памяти, если это вообще уместное выражение в нашей ситуации». Ноги сами несли его вперёд. То тут, то там хлопали двери, студенты начинали неровными потоками струиться по коридорам. Несколько раз он слышал громкое и ободряющее «Джон, дружище!», несколько раз тихое и уважительное «Доктор!». Но в обоих случаях он сам даже не замечал заговоривших с ним, кивая им головой и приподнимая ладонь в дружеском жесте. Ничто не могло отвлечь его в этот самый момент, когда он впервые за долгое время снова ощутил горячее чувство вдохновения. Именно так. Горячее. Оно жгло ему кончики пальцев, которые уже жаждали взяться за чертежный карандаш. Жгло живот, который предвкушал тонны выпитого кофе. Жгло глаза, которые уже видели будущую карту перед собой. Жгло сердце. «О, Джонни, черт побери!» Эта фраза вывела его из состояния окрыленности, а злобный взгляд Флэша так и вовсе вернул его к реальности. «А? О! Не «о!» А больно вообще-то!» буркнул тот, потирая плечо. «Ты куда так мчишь, что аж честных людей с ног сбиваешь?» «Да вот, на лекции!» Не моргнув глазом, ответил Джон. «Хм, серьёзно?» «Ну да, слышал, уже был сигнал о начале занятий». Флэш с сомнением посмотрел на свои часы. Кстати, не те, в которых было фото, а на самые обычные наручные часы, и покачал головой. «Хм, — снова сказал он и направился прочь. Настала очередь Эрико удивляться. Чтобы его друг вдруг просто так ему поверил, да еще и не обсмеял своими саркастичными подколками? Это было подозрительно, но времени разбираться с этим не было. Вдохновение звало. Однако время снова было не на его стороне. Почти добежав до библиотеки кампуса, он столкнулся с Матильдой. Он подошел к ней сзади, и, обернувшись на звук его шагов, она отреагировала еще страннее, чем сам Флэш. Ее глаза расширились, и она шарахнулась в сторону. «Доктор Рук». Еле слышно выдохнула она. «Привет, Матильда». Кивнул Эрик и про себя отметил, что выглядит она необычно. Словно бы став еще худее, с запавшими глазами, она с поразительным упрямством сжимала губы, стараясь продемонстрировать, насколько она вынослива. «Эй!» Вдруг он заметил еще одну вещь. «Что это у тебя?» Матильда, испугавшись этого резкого восклица, вздрогнула и выронила из рук нож, который зазвенел, отскочив от каменного пола. Эрик кинулся его подбирать. «Не тронь!» – прочирикала она своим тоненьким голоском. «Не тронь его, доктор Рук!» Эрик так и застыл на месте. Матильда обернула ладонь платком, подняла нож и вложила его в небольшие ножны. «Это же, как в моем прошлом сне!» «Да!» – кивнула она. «И он тебе явно еще может понадобиться!» «Я не понимаю, в какую игру ты играешь!» Эрик нахмурился. Она побледнела еще больше. Губы слегка затряслись. Она протянула ему нож. «Ты умеешь с ним обращаться?» «Нет, я не разбираюсь в оружии. По крайней мере, теперь». Она аккуратно убрала нож обратно во внутренний карман своей куртки. «Тебе бы стоило хорошенько запоминать нужные тебе вещи». И Матильда бросилась бежать. Эрик растерялся. «Ну и что мне делать, скажите на милость? Хорошенький способ помочь разобраться, что к чему, так это подкинуть еще загадок», — буркнул он. В библиотеке было полно народу, и, надо сказать, очень шумно. Это был не шум от голосов, что и понятно, но некоторая смесь жужжания, бормотания и скрипения. Все столы были заняты студентами с опущенными головами и отчаянно что-то строчившими в тетрадях, блокнотах и листах. Показав свое учительское удостоверение, Эрик получил гостевой лист и прошёл вглубь залов. Часть, отведённая под кампус библиотеки университета, занимала самое верхнее помещение и была разделена на две части. В первой, более тёмной и массивной, хранились непосредственно книги и печатные материалы. Но отсюда же выходила и вторая часть — застекленная терраса со столами и достаточно хаотично на взгляд Эрика расставленными диванами. Через стекло бил тускловатый солнечный свет, и он ощущал себя неуютно. Так бывает от давно прочитанной книги или просмотренного в далеком детстве сериала. Он не мог переключиться на нейтральное восприятие, а видел только серое и непрогретое помещение, склоненные головы, слышал монотонный механический шум. Эрику захотелось включить свет, фонари, лампы, что угодно, чтобы поменять эту сумеречную картинку. И он вспомнил, что теперь не должен так сильно бояться этого места. Но понимать это одно. А вот объяснить что-то своей раненной душе — совсем другое. Стараясь не вдаваться в дурные мысли, он побрел вдоль полок и стал думать, с какой стороны подойти к осуществлению своей идеи. Признаться, он не знал, в чем конкретно состоит его план. Когда директор его вдохновила, он увидел перед своими глазами, как они, уже неизвестно кто именно, но, конечно же, команда, склонились над чертежом. И именно он, разумеется, был в сердце этого действия. Но получится ли у него, только лишь опираясь на интуицию и на вновь накопленные скудные знания, повторить тот чертёж самостоятельно? Оставалось надеяться, что вместе с вдохновением ему поможет и капелька так называемой мышечной памяти. Мысленно выбрав для себя пока еще пустующий стол в глубине зала, он завернул в лабиринт стеллажей с научными трудами по биологии и ботанике и столкнулся нос к носу с… Евой. Прежде чем мы начнем описывать эту более чем нелепую встречу, стоит немного рассказать читателю о снах Евы Пу. С самого детства Ева не любила сны. Ей не нравилось спать, потому что ей казалось, что ее бесценная жизнь проходит мимо, пока она занимается этим бесполезным занятием. Сны же были еще более неприятным дополнением, потому что во сне она все время видела жизнь. Не совсем даже так. Она видела жизнь. Она видела судьбы других людей, мелькавшие перед глазами, как картинки мультфильмов, видела их рождение и смерть, видела их радости и горести, видела смерть и рождение их близких, и так до бесконечности. Каждую ночь его погружалась в водоворот слез и улыбок и настолько привыкла к многообразию и безумству человеческих поступков и решений, что давно перестала их запоминать, искать в них логику, анализировать и сочувствовать. К возрасту, в котором она пребывала сейчас, Ева научилась не испытывать ни жалости, никакого бы то ни было дружелюбия к людям, идеалам и прочим таинственным и не очень созданиям. Пока не произошел один случай. Однажды Еве приснилась жизнь Кристофа Пу. Это был очень странный сон, мало похожий на все остальные. Этот сон был в меньшей степени фильмом и в большей сном, в котором Ева не просто видела действия со стороны, но и косвенным образом могла даже принимать в них участие, словно бы съемка велась от первого ее лица. Еще одной необычной деталью этого сна было то, что она попала явно не к началу действия, не к рождению и становлению, а просто очутилась в конкретной ситуации в некий момент в жизни Пу. Только тогда он был еще не Пу, старый ботаник в затерянном городке, а Крестов Пувшиц, доктор в небольшой деревне, живший со своей прекрасной семьей без страха, гнева и порока. Сон был очень ровный и стройный, со всеми полагающимися проблемами в сюжете, как бывает у всех длинных снов. Не обязательно читать его по главам, как книгу, чтобы понимать историю и следовать логической цепочке. Но финальный ключевой момент был трагичен. И Ева помнила во всех красках, как она присутствовала на похоронах всей его немногочисленной семьи. где убитый горем Пу был похож на растрёпанного монстра с пустыми запавшими глазами и тоннами бесконечной тоски в душе. Его длинные и обычно собранные в хвост волосы были спутаны и имели видимые последствия неудачных попыток перевязать их черной лентой. После печальной церемонии большинство разошлось. Несколько людей отправились в дом, чтобы помочь с ужином, но сам Крис оставался до самых сумерек в саду. Именно там похоронили жену и крошечных тройняшек. Хотя церковь и настаивала на каноничном подходе, отказался и построил небольшой склеп чуть поодаль от дома. «Я чужак в нашем городе, и хоронить их буду здесь, в доме чужаков. Нечего им делать среди ваших, портить покой обеих сторон». Закону пришлось уступить. Когда в саду стемнело, а Крис все еще отказывался возвращаться в дом, где уже зажегся свет в окнах, Ева решила подойти к нему. она помнила, что подумала тогда о своей неподходящей случаю одежде, но ничего другого ей не оставалось. хорошо, хоть что на ней были черные перчатки. она подошла к Крису сзади и аккуратно положила ему ладонь на плечо. он слегка дернул головой и слегка обернулся, чтобы казалось только краем глаза посмотреть, кто еще остался с ним здесь. оба молчали довольно долго. Ева не знала, что ему сказать, а он, думается, не хотел ничего. в том числе и разговаривать. Но, наконец, он молвил. «Откуда ты?» Его голос показался ей надломленным и кривым, как сухая старая коряга. «Ты же не из этого мира». «Я из Лунвиля, ответила она. «Где это?» Ева неопределенно махнула рукой. «У тебя есть семья?» «Что? Ну, да». Я дочь одного ученого ботаника, он пока жив, хотя и очень стар. Может быть, вам стоит пойти в дом? Уже темно и холодно. Криш встал на ноги и Ева отметила, какой он высокий. Хотя глаза были сейчас неопределенно темного цвета, под металлическими дужками очков лицо было тонким и очень красивым. Он внимательно посмотрел на Еву и коснулся кончиками пальцев ее рыжих волос. Ты не похожа на человека. вымолвил он, будто бы с трудом. «Где ты сказала, твой дом? В Лоунвилле? Там все такие, как ты?» Ева чуть попятилась. «Я... Yeah. я...» yeah. К счастью, его окликнули, и он опустил руку. Двое парней бежали через сад. «Кристоф, ты здесь?» Как бывает в снах, картинка отодвинулась. Ева смогла наблюдать за ситуацией со стороны, но ощущала, что ее роль еще не закончена. «Я видел девушку», — меланхолично сказал Крис друзьям. «Какую девушку?» Один из парней, темноволосый, с длинным хвостом огляделся по сторонам. «Такую рыжую, как цветок». «Что? Какую рыжую девушку? Ты замёрз, пошли в дом!» Они утянули его в дом, и за запахнувшейся дверью раздались приглушенные голоса. Но вынырнула Ева из своего сна не в тот момент, а немного позже. Когда свет в доме уже погас, звуки улеглись, и золотые звёзды усыпали подушки спящих. Ева сидела на крыличке и размышляла, какая странная история с ней приключилась и в какую из категорий она бы могла ее отнести. Неожиданные встречи, грустный сон, нужно написать и запомнить. Разгадка близилась. Дверь за ее спиной отворилась, и вышел Крис с ворохом бумаг в руках. «Я знал, что ты не ушла». Он присел рядом с ней. «Как тебя хоть зовут?» «Ева Пу». Крис приподнял одну бровь, но голос его звучал ровно. «Надо же! А меня Крис! Крис Пу!» Ева даже сквозь сон почувствовала, как холодеют ее пальцы. В отличие от участников этого события, она знала и помнила все намного дальше в будущее. «А теперь, Ева, я попрошу тебя нарисовать карту в твой город». «В этот Лунвиль, откуда ты пришла?» Эрик столкнулся нос к носу с Евой Пу, и от неожиданности она выпустила несколько книг, которые несла в охапке. «Ай-ой!» — взвыл наш герой, когда толстые талмуды прилетели ему на ногу. «Ева, ты...» Он выдохнул сквозь зубы от боли. «Ты как здесь очутилась!» «Так же, как и ты!» — огрызнулась она, собирая книги. «И думаю, с той же целью». «Явно не в духе», — отметил он про себя. «Я пришел собрать кое-что для лекций». Соврал он, чтобы не раззадоривать еще сильнее. «А мне нужны были некоторые книги по медицине». В тон ему ответила она. Эрику стало горько. Он вообще не любил ни с кем ссориться, особенно с этой рыжей. Всегда после ссоры он начинал особо остро чувствовать свое одиночество. И сейчас эта крошечная перепалка между ними напомнила ему, что он чужак, а у нее долгая и неоднозначная история, которая есть и будет даже после того, как он уедет из Лунвиля. Мысль о том, что он уедет из этого так любезно приютившего его городка, пришла в голову внезапно. Но он удивился тому правильному чувству, которое она с собой принесла. Это было логично, разумно и... И да, пожалуй, ожидаемо. Хотя он всей душой хотел остаться именно здесь и именно с Евой, сердце подсказывало ему, что запущены не только пласты времени, но и те ножницы, которые режут нити судьбы. Признаться, в момент, когда у Эрика в голосе мелькнула мысль о переезде, Ева ощутила это на каком-то интуитивном уровне и почувствовала, как глубоко в ее сердце вонзилась еще одна стрела — отчаяние. рядом с уже давней и привычной ревностью. Она поняла, что все ее усилия разобраться в ситуации самой и не втягивать Эрика настолько слабы, что ей следует смотреть на происходящее под другим углом и готовиться ко всему. А для этого ей нужны дневники ее отца. Раз так вышло, что Пу — это именно тот самый друг Фран, который по их совместной карте пришел сюда, а Эрик — это ее, её... ну, кем бы он там ни был, нужно узнать как можно больше сейчас, а что уж делать с этими знаниями, она придумает позже. Собственно, это было правдой. Она пришла в библиотеку кампуса за книгами по анатомии и несколькими медицинскими справочниками, чтобы найти хоть какие-то предположения, что могло стать причиной потери памяти Эрика и насколько реально хоть как-то помочь ему вспомнить, пусть даже несколько деталей. Это была официальная версия. Но настоящей причиной было ее желание вспомнить, чем кончился ее собственный сон, в котором она встретилась с Кристофом По. молодым и отчаявшимся от горя парнем, который тыл в душе черноту потери и ад от неизвестного ему будущего. Это было невероятно странно, потому что обычно сны Евы напоминали анимированные биографии, и никогда в них она не играла такой «живой роли». Но встреча с молодым Пу, такая внезапная и такая непонятная для нее, беспокоила ее долгое время. Но после того, как она узнала его со стороны других людей, его больше стал беспокоить факт, почему она сама не помнит, как и чем это знакомство закончилось. «Хорошо», — наконец ответил Эрик. «Я пойду, мне еще нужно на лекции. Увидимся». Ева кивнула. Ей вдруг стало обидно, что она не играет в эти их охотничьи игры, хотя, может быть, знает даже больше их всех. «Увидимся позже, Эрик». Они уже сделали несколько шагов в разные стороны, как вдруг она снова его окликнула, повинуясь какой-то мимолетной мысли. «А может, приходи вечером в гости? Мы посмотрим старые фото, вдруг найдем еще что-нибудь». Эрик не поверил своим ушам. Ему захотелось в голос закричать «Так ты мне веришь? Ты на моей стороне?» Но он мог лишь улыбнуться. Ева тоже улыбнулась. Минутная гроза рассеялась. Он долго рылся во всевозможных биографиях, картографиях и градостроительных журналах, снова прошерстил те газеты, в которых были напечатаны его статьи, но ничего полезного не нашел. Он вообще не очень представлял, что ищет, но вдохновение рвалось в груди — а он не знал, куда его применить. Проторчав без особого результата среди полок достаточно долгое время, он решил вернуться сюда чуть позже, когда придумает, с чего начать. Уже раскладывая ранее взятые материалы по местам, он вдруг подумал, что ему следует заглянуть в алхимические справочники. Но, увы, спустя некоторое время он понял, что таковых справочников в студенческой библиотеке нет, что неудивительно. Часы пробили 9 утра, Пора было отправляться на утренние лекции. На подходе к кабинету он услышал непонятный шум, что-то вроде пыхтения и возни. Подгоняемый плохими предчувствиями, Эрик поторопился раскрыть дверь и был неприятно удивлен. В классе была драка. «Эй, эй, что еще такое?» Он протиснулся сквозь возмущенную толпу к двум парням, которые только что не ревели от ярости. «А ну, прекратили!» Его никто не слушал, да и изрядной силой Эрик не обладал. Не придумав другого варианта, он с яростью стукнул кулаком по столу. Звук получился потрясающе громкий, а его голос прозвучал как рык. «Тихо! Быстро прекратили! Что здесь происходит?» Он рассмотрел дерущихся. Один из них был парень в очках, часто сидящий на первой парте, если там не было в это время Матильды. Очень любознательный и слегка доставучий, но настоящий книжный ас. Если нужно что-то составить, найти, написать, зачитать, зафиксировать и прочее, это точно к нему. Довольно неплохой малый, но Эрик в упор не мог запомнить его имя. А вторым был тот самый викинг, который так часто сопровождал Матильду. Он был намного больше всех студентов, настоящий дикарь с горящими глазами. Но сам Эрик был сейчас так зол, что все остальные казались размером с жука по сравнению с его яростью. «Он первый начал!» — рыкнул дикарь, неожиданно под детский сложив губы. «Он начал отбирать то, что ему не принадлежит. Вот что тут происходит, доктор Рук!» Все студенты разом обернулись на доктора. Эрик почувствовал себя как в капкане. Вот как. И что он у тебя забрал? Покажи, что у тебя за спиной? Второй вопрос был адресован парню в очках. Книга, господин Рук. Только я ее не забирал. Я ее нашел. Она была здесь, на вашем столе, и когда я попытался ее взять, он набросился на меня. Зачем ты хотел ее взять, если она была на моем столе? Эрик снова протянул руку, требуя книгу назад, и ощутил, что его ярость постепенно идет на спад. Он уже догадывался, что это, вероятно, очередная подсказка города. «Ну, вы обещали мне дополнительное задание, помните? Я думал, что эта книга для меня. Вы задерживались, и я...» «И ты решил ее украсть!» Здоровяк снова напрягся. Меньше всего он сейчас походил на студента, и Эрику захотелось с ним разобраться. Это был какой-то странный животный инстинкт, и он всем телом ощутил, что это чувство ему не ново. «Так...» «С чего ты решил, что тебе позволено так говорить, да еще и в таком тоне?» Викинг немного смутился, но через пару секунд выдернул книгу из рук второго парня, открыл ее на первой странице и, ткнув пальцем смазанные строки, сунул поднос Эрику. «Видите? Написано же!» Эрик сфокусировался. Собственность клана Пу. «Это что за черт еще?» Еле смог он проговорить. Матильда, и как она до сих пор не подала свой сладкий голосок, и викинг переглянулись. «Ну как же, клан Пул?» — повторил здоровяк. «Разве вы не знаете?» «Что я не знаю? Хотя не отвечай, я иногда думаю, что не хочу ничего знать. Ладно, ты, как тебя?» «Дик», — ответил здоровяк. «Дик, книгу мне на стол, и все по местам. Начинаем. Наказание я вам выпишу после урока». Дик небрежно протянул лапищу и еще более небрежно уронил потертый том на стол. «Постой-ка, что это у тебя?» Эрик схватил его за руку, притягивая к себе то, что должен был заметить давным-давно. На массивном пальце, обычно при встрече с доктором, сжатым в кулак, трудно было разглядеть, какой бы то ни было аксессуар, только если это не был нож для убийства идеалов, который, кстати, сейчас находился где... так вот... На мизинце Дика был надет крупный перстень с изрядно кривой и потертой, но все еще читаемой печатью. На один персонаж в страшной сказке стало больше кольцо клана Пу. Клана байкеров Евы Пу, если быть точным.